Глава 203. Ты сказал, эти широкопалые жилистые руки из камня безобразны. Не согласен. Я должен увидеть статую, прежде чем судить о руках. Если это юная девушка в слезах, прав ты. Старый кузнец, руки его прекрасны. И точно так же я не сужу того, кого не знаю. Ты говоришь, он низок, солгал, бросил, ограбил, предал. У меня есть жандарма, чтобы определить, каков поступок. У них есть книга, где все поступки разделены. Этот белый, а этот черный. Но жандармы обязаны поддерживать порядок, а не судить. Точно знает капрал что добродетель — это умение держать строй. Но и капрал никому не судья. Да, мне нужны и капралы, и жандармы, но уклад для меня важнее справедливости, потому что именно он создает человека, которого будет опекать справедливость. Если я уничтожу уклад во имя справедливости, я уничтожу человека, и моя справедливость лишится подопечного. Справедливым... Нужно быть к божествам, которым ты служишь. Но ну вот ты пришел ко мне и спрашиваешь, но не о наказании, не о награждении неизвестного мне человека. Тогда бы я попросил моего жандарма перелистать его учебник. Ты спрашиваешь, презирать тебе этого человека или уважать? Мне случалось уважать того, кого я казню, и казнить того, кого уважаю. И не я ли тысячу раз вел моих солдат против моего возлюбленного врага? Точно так же, как я знаю счастливых людей, но не знаю, что такое счастье, я не знаю, что такое воровство, убийство, развод, измена, если это не конкретный поступок конкретного человека. Но немощен ветер слов и не вмещает глубинную суть человека, как не вмещает, И главного в статуе. «Да, этот человек восстановил тебя против себя, возмутил, оскорбил, возможно, под спудными импульсами, какие бывают таятся в музыке, и ты тогда затыкаешь уши. Своё неодобрение ты поместил в оболочку его поступка и протягиваешь мне, чтобы мы стали заодно». Так мой поэт, желая передать мне ощущение славной судьбы, клонящееся к закату, и сопутствующую закату печаль, говорит «Октябрьское солнце». Хотя дело совсем не в солнце, не в этом конкретном месяце среди прочих других. И если я хочу передать тебе ощущение от моей ночной победы, когда, бесшумно подкравшись, я обратил сон недруга в вечный, я сцеплю одно слово с другим и скажу, например, «Прикосновение снежной сабли чтобы поймать в плен ту неуловимую нежность, что сопутствовало свершившемуся, хотя дело, конечно, не в сабле и не в снеге. Вот и в человеке ты выбрал поступок, который станет для меня сродни образу в произведении. Твоя обида должна стать когтем, должна обрести лицо. Никому не втерпешь жить обиталищем призраков. Что нужно твоей жене сегодня вечером? Разделить свою обиду с приятельницей. Раздать эту обиду... Всем вокруг. Так уж мы устроены. Не можем жить одни. Вооружившись своими творениями, рвемся в атаку. Твоя жена не устает пересказывать твои низости. И если приятельница ее пожмет плечами, найдя, что упреки ничего не стоит, она не успокоится. Она будет искать другие. Она просто ошиблась в повозке. Плохо подобрала картинки ведь обида ее не может ошибаться. Она же есть. Точно так же ты обсуждаешь с врачом свои болезни. Ты предлагаешь одну болезнь, другую. У тебя есть соображение, чем ты болен. Он доказывает тебе, что ты ошибся. Ну что ж, возможно. Он говорит, что ты здоров. Вот тут ты возражаешь. Ты мог плохо изобразить свою болезнь, но подвергать сомнению то, что она существует, никогда. Врач, да он просто осел. И от описания к описанию ты будешь прорываться к свету определенности. И сколько бы ни отрицал, ни отбрасывал твои описания, врач, он не сможет убедить тебя отбросить твою болезнь, потому что ты чувствуешь, она есть». Твоя жена будет чернить и чернить твое настоящее и твое прошлое, Твои желания и твои верования. Не имеет смысла бороться против когтей. Подари ей изумрудный браслет или высеки ее. Но мне жаль тебя, когда ты то ссоришься, то миришься. Ты стоишь совсем не на ступеньке любви. Любовь — это встреча в тиши. Любить — значит созерцать. Наступает час, и мой дозорный преображается в город. Приходит час, и ты получаешь от своей возлюбленной нечто, что не связано ни с этим ее движением, ни с другим, ни с этой черточкой, ни с другой, ни с этим словом ее, ни с другим. Ты получаешь нечто исходящее от нее. Наступает час, и одного ее имени тебе достаточно, словно молитвы, в которой нечего прибавить. Приходит час, когда ты ничего не просишь, ни губ, ни улыбки, ни ласковых рук, ни ощущения ее присутствия, тебе достаточно, что она есть. Наступает час, И тебе не нужно спрашивать себя, задумываться, стараясь понять это ее движение, слово, решение, отказ, молчание, ибо она есть. Но вот жена требует, чтобы ты оправдался. Она устроила суд над твоими поступками. Она спутала любовь и собственность. Зачем отвечать? Чем поможет тебе судебное решение? Тебе нужно, чтобы приняли тебя молчаливо, не благодаря этому движению и ни другому, ни за эту добродетель и ни за другую, ни за это слово и ни за другое, но во всей твоей недостаточности, таким, каков ты есть.